Глава девятнадцатая В офисе я еще никому не сообщила о своем решении отказаться от постоянного места работы Фостра. Я просто наслаждалась последними днями в компании моих уже полюбившихся коллег. Во время ланча я сидела и наблюдала за ними со стороны, и понимала, насколько сильно буду по ним скучать. За эти несколько месяцев Блэр и Джаред стали мне особенно близки. После того инцидента в лифте Нейт смог принять мою сторону и больше не задевал Джарда. Я знала, что ему это давалось с трудом и еще больше ценила то, что он делал для меня. Отношения с Джаредом со временем наладились и приобрели дружеский характер. Я видела в нем не только умелого куратора, но и искреннего друга, который умел хранить секреты. Возможно, общая тайна и послужила причиной нашего с ним сближения. Я скрыла от Блэр историю сложными домогательствами в лифте, чтобы не усугублять и без того хлипкую ситуацию. Ей потребовалось немало сил, чтобы наконец перестать ревновать Джарда ко мне и смириться с тем, что помимо работы нас с ним связывают дружеские отношения. Возвращаясь с ланча, мы с Джардом немного отстали от остальных. «Не уходи из-за него, Тея», — тихо сказал он, не поворачиваясь в мою сторону. «С чего ты взял?» Я не смогла скрыть свое удивление. С момента нашей ссоры он впервые заговорил о Нейте. «Я же не дурак», — Я заметил, какая ты тихая и задумчивая в последнее время. Сегодня увидел, как умилительно и с грустью ты наблюдала за нами во время ланча. И соединив твое поведение с тем, что до конца твоей стажировки остались считанные дни, все стало ясно, как белый день. «Мистер, ваша фамилия, случайно, не Холмс?» Я выдавила из себя смешок. «Не нужно недооценивать мои дедуктивные способности». Он наигранно задрал нос вверх, изображая важный вид. «Не отходи от темы. Я не ухожу из-за него. Неужели? Может быть, мне вообще не достанется это место. Не говори глупостей. Место уже твое, и ты это знаешь. Тебе стоит только согласиться. Намекаешь, что все благодаря Нейту? Раздражение начало просачиваться наружу. Вот именно поэтому я и хочу уйти. Я хочу добиться всего сама. Нет, ты неправильно меня поняла. Я имел в виду, что ты на хорошем счету у Коумана. Он ценит тебя. Ты проявила себя с самой лучшей стороны. и Я всегда положительно отзывался о тебе. О, спасибо, дружище. Мы оба слабо засмеялись. И поэтому я уверен, что постоянное место работы предложат именно тебе. Будет глупо с твоей стороны проделать такой путь и бросить все. Я не бросаю. Я получила отличный опыт, с которым меня с руками и ногами возьмут в любую другую компанию. Зачем другая компания, если есть Фостра? Зачем сознательно понижать свой уровень? Ты шла к этому с первого курса университета. Джаред, я знаю. Я все это перекручивала в голове сотню раз. Поэтому я повторяю, не уходи из-за него. Я не вижу других причин для твоего увольнения. И продолжать встречаться с боссом? Я устала. Я же не смогу объяснить каждому, что мы познакомились раньше, чем я устроилась в Остра, что полюбили мы друг друга раньше, чем я чего-то здесь добилась что он не лезет в мою работу и относится ко мне, как к любому из своих сотрудников. Если кто-то узнает о нас с Нейтом, нам мне навечно будет выжжено клеймо «Подстилка босса» или «Меркантильная карьеристка». Даже не знаю, что из этого звучит хуже. Ты накручиваешь себя. Да что ты. А как по-твоему отреагируют сотрудники, учитывая, что Нейт лично отрегулировал политику корпоративной этики в своей компании? Никаких личных отношений между коллегами. Никто не скажет ему ни слова, хотя бы из-за страха быть уволенным. Это же Натаниэль Фостер. Блин, до сих пор не могу привыкнуть, что ты называешь его просто Нейт. Джаред непроизвольно засмеялся, заражая меня своим смехом. Ему не скажут. Мне — да. Я уже чувствую на себя взгляды людей, в особенности женского пола. Согласен, тебе придется обзавестись вторым слоем толстой кожи. Я шутливо пихнула Джареда локтем в бок. Ай. «Не распускайте руки, мисс Уилсон». После минутной паузы он продолжил. «А если серьезно, подумай еще несколько раз, прежде чем уходить из Фустра. Такого шанса может больше никогда не выпасть». «И такого, как он, я тоже больше никогда не встречу». «В общем, подумай». Джаред тяжело вздохнул и закончил разговор перед входом в офис. Зайдя в уборную, я проверила телефон и обнаружила там сообщение от Нейта, отправленное во время ланча. Жду тебя сегодня в Эверест, в семь. Столик на мое имя. Целую, твой Нейт. Сослав отправку сообщения вместо звонка на его занятость, я взглянула на себя в зеркало, оценивая внешний вид. Немного покрутилась и, обтянув светло серое облегающее платье с короткими рукавами, отметила, что выгляжу довольно неплохо даже для ресторана. Поэтому могу не нестись домой, сломя голову, чтобы сменить наряд. Лучше задержусь на работе и поправлю макияж. Ровно в семь я уже следовала за Хостас к забронированному столику, провожая глазами потрясающие высоты Чикаго, которые открывались из панорамных окон ресторана. «Поздним вечером здесь все красивее», — отметила я, вспоминая наше прошлое свидание с Нейтом в этом месте. Он арендовал весь ресторан на целую ночь. Не было никого, кроме музыкантов, официанта и рабочих кухни. Мы пили виски и танцевали в огнях ночного города, пока не показались первые лучи солнца это еще не было, я присела за стол и погрузилась в воспоминания о том свидании. Как легко скользили его пальцы по моей талии, когда он прижимал меня к себе в чувственном танце. Как мы плавно двигались в такт потрясающей музыки. Как его сильные руки уверенно вели меня, заставляя порхать на носочках. Как его мягкие губы вплотную прижимались к моим, вызывая вибрации под кожей. Я почувствовала их даже сейчас и волнительно улыбнулась сама себе. «Должно быть». «Тэя Уилсон?» Я подняла глаза в недоумении, разглядывая незнакомого седого мужчину в брендовом костюме цвета графита. Он приятно улыбался, но его взгляд пронизывал до костей. Он оценивал меня и одновременно пытался пробраться мне в голову. Я чувствовала это. «Я присяду?» Он прервал мое сканирование и, не дожидаясь ответа, вальяжно сел напротив меня. «Извините, но я жду своего...» Но «Натаниэль не придет». Холодным голосом перебил он, расстегивая пуговицу на летом пиджаке. Простите, но кто вы? Я пыталась звучать отстраненно, но вибрирующий голос точно выдавал меня. Хью Фостер. Наконец-то мы познакомимся лично. На моем лице разыгралась буря эмоций: удивление, шок, ужас. Дядя Нейта? Что он здесь делает? И где Нейт? Вы наверняка задаетесь рядом вопросов в данный момент. Позвольте внести ясность. Я озадаченно уставилась на него. В этот момент подошел официант. «Меня зовут Луис. Сегодня я буду вас обслуживать. Готовы ли вы сделать заказ?» «Да, Алмар, пятьдесят. И стейк слабой прожарки». Не глядя в сторону официанта, сурово проговорил Хью. Он не сводил с меня поблекших голубых глаз, в которых лет двадцать назад я бы узнала Нейта. «Мисс?» «Спасибо, я не голодна», — встрепенулась я. «Мисс Уилсон, настоятельно рекомендую попробовать стейк. Здесь их изумительно готовят». Фальшиво улыбаясь, отметил Хью. «Благодарю, но я вынуждена отказаться». «Мисс Уилсон, нам предстоит нелегкий разговор. Настаиваю, чтобы вы что-нибудь съели». «Хорошо». Не выдавая внутреннего волнения, согласилась я, чтобы не разводить спор. Было видно, что уступать он не намерен. «Пожалуйста, салаты из томатов и базилика». «Могу предложить вам вино». Официант протянул винную карту, но благодаря Нейту она мне не понадобилась. Шардоне Кадальбоска. «Отличный выбор, мисс. Я вернусь через минуту». Официант любезно улыбнулся и быстро скрылся из вида. «Общение с моим племянником пошло вам на пользу». Хью внимательно оглядел меня, искривив губы в лукавой улыбке. Я холодно улыбнулась в ответ, предпочитая не дерзить. «Должен признаться, вы действительно очень красивый, я. Могу я к вам так обращаться?» «Пожалуйста». У Натаниэля изысканный вкус не только в напитках. Хитрая улыбка не сползла с его лица, отчего становилась не по себе. «У Нейта во всем безупречный вкус», — серьезно ответила я и спровоцировала его едва слышный смешок. «Это у него от меня». «Не могу ничего прокомментировать по этому поводу». «Для чего вы здесь? И где Нейт?» «Ох уж это женское любопытство!» Хью потер бороду и вернул руку на стол. «Натаниэль не знает о нашей встрече. Я написал вам с его телефона, когда он отлучился во время нашего совместного ланча. И для чего вам потребовалось? Не думаю, что причина заключается только в повышенном интересе к моей внешности. А вы весьма проницательны, Тея. Мистер Фостер, попрошу вас перейти ближе к делу». «Хорошо». «Разве я могу отказать такой великолепной девушке?» Морщинки в уголках его губ натянулись и придали улыбке форму оскала. Я снова невольно поежилась. Официант принес наши напитки и в ту же минуту удалился. Хью сделал глоток виски, смакуя его во рту, и тут же продолжил. «Я тактично дал вам с Натаниэлем время вдоволь насладиться друг другом. Я не мешал вам и убедил в этом же Джорджа, но пришло время заканчивать вашу интрижку. «Да как вы смеете!» — слегка прикрикнула я, и тут же замолчала, осознавая, что некоторые люди вокруг обернулись на мой голос. «Кто вы такой, чтобы позволять себе подобные высказывания?» Я выровняла тон и попыталась говорить сдержанно. «Я его самый близкий человек, и я знаю, как будет лучше для Натаниэля». «Ему достаточно лет, чтобы решать самому». «Это вы так думаете, милая Тея?» «Неважно. Здесь спорить было бесполезно». В любом случае вы должны знать, что и счастлив сейчас, со мной. Мы любим друг друга. И вы вместе со своим другом Джорджем и его прекрасной дочерью Стефани уже ничего не сможете поменять. Как раз тут вы ошибаетесь. О чем идет речь? Тревога заполнила всю грудную клетку и моментально подобралась к горлу. Стефани и Натаниэль будут вместе, так или иначе. И неважно, насколько сильные чувства вы испытываете друг другу сейчас. Как говорится, время лечит. Любая рана заживает со временем, поэтому чем быстрее закончится ваш стремительный роман, тем скорее вы оба вернетесь к вашим обыденным жизням, не связанным между собой. Не вам решать, как будут развиваться в дальнейшем наши с Нейтом отношения. Я злобно сдвинула брови, стараясь контролировать тон. Внутри все бурлило, и я должна была сдержать этот пробудившийся вулкан. И снова ошибка, милая Тея. Решать мне. «Вы красивы наверняка умны, раз мой племянник заинтересовался вами. Но, как бы мне ни было жаль, ваши качества абсолютно не важны. Будущее Натаниэля было решено давно, и я принимал в этом активное участие. Простите, но вас в дальнейшей перспективе нет даже на заднем плане». «Невозможно предугадать и распланировать все. И наша с Нейтом встреча тому наглядный пример. Жизнь куда более сложная». И даже самый идеальный, разложенный по ячейкам план, зачастую дает сбой. Для этого я и здесь, чтобы отрегулировать мелкое недоразумение. А теперь ошибаетесь вы, рассчитаете наши отношения недоразумением. Вы и представить себе не можете высоту и силу наших чувств. Поверьте, юная леди, как быстро вы набрали эту высоту, так же скоропостижно вы можете и свалиться вниз. Хью спокойно потянул из стакана виски не сводя с меня тяжелого пристального взгляда, как будто он снова старался пролезть мне в голову. «Позвольте нам самим решать. Мы взрослые люди и вправе самостоятельно строить нашу жизнь. Стоит вам только, допустим, уйти от моего племянника, его так называемая высокая любовь сменится совершенно противоположным чувством. Не менее сильным хочу отметить. Слышали, какое расстояние от любви до ненависти?» Хью снова пригубил виски, не переставая жечь меня насквозь блеклыми голубыми глазами. Гарантирую, забудет он вас так же быстро, как и впустил в свою жизнь. И наверняка вы уже прокрутили в своей умной голове возможное развитие событий при таком раскладе. Его суженные глаза на блеснули яркими искрами. Разрешите, я озвучу ваши мысли. Не дожидаясь ответа, Хью самодовольно продолжил. Он вернется к Стефани. Как и всегда. Только в этот раз с большим чувством вины, что сыграет только на руку. Нейт никогда не вернется к ней. В этот раз все по-другому. В груди больно кольнуло, кажется, это отобразилось даже на моём лице. Хотите проверить? Он как будто специально выжидал, чтобы задать этот вопрос. Мое сердце съёжилось и почти перестало подавать признаки жизни. Я не позволю вам манипулировать мной. Я слишком громко выпалила из себя эту фразу на одном дыхании. «Он играет со мной, и он куда более опытный игрок, нежели я. Тея, ты должна защищаться. Ты должна быть стойкой и не подавать вида, что он бьет в правильное место. Думай о Нейте. Он мое все. Я не позволю разрушить наш с ним мир. И неважно, кто в этот раз в армии наступления». «Дорогая Тея, держите себя в руках», — ехидно улыбнулся Хью. Он явно был доволен моей реакцией. Он добился желаемого. Он вскрыл запертую от него шкатулку с моими эмоциями. Теперь стоило только порыться в ней своими грязными руками. «Не хочу вас расстраивать, мистер Фостер, но, боюсь, мы никогда не узнаем, как бы сложились дела при тех обстоятельствах. Потому что я не собираюсь уходить от Нейта. У нас совсем другие планы на будущее. Не хочу вдаваться в подробности, не касающиеся вас». Но одно могу сказать точно — это будущее однозначно будет совместным. Молодец-то Так держать, девочка. Не поддавайся на его уловки. Борись. Я сделала победный глоток вина, гордясь, что выдержала этот раунд. Но я была уверена, что за ним последует следующий, перед которым мне точно не дадут передышку. Официант подал наши заказы, пожелал приятного аппетита и мигом скрылся из поля зрения. Но Хью не притронулся к стейку. Вместо этого он мысленно вонзился зубами в меня. Натаниэль добивался всего, что у него есть сейчас, не для того, чтобы в одно мгновение все потерять, из-за какой-то юной вертехвостки. Вы вообще понимаете, чем он жертвует ради вас? На этот раз его спокойный голос окрасился нотками раздражения и ярости. С его компанией все будет хорошо. Он говорил... Он много чего может говорить, потому что он влюблен. Он стал глупым и слепым. Сейчас только моя многолетняя дружба с Джорджем сдерживает его от серьезного скандала. Империя Натаниэля разлетится, как карточный домик. Хью тут же заметил, что дал слабину и позволил себе нездержанность. Выдохнул и снова откинулся на мягкую спинку стула, позволяя себе на секунду расслабиться и вернуться в прежнее бесстрастное состояние. Джордж очень влиятельный человек в мире финансов. Уже равномерно продолжил он. И очень мстительный. Конечно, если он расторгнет контракт с Фостра, компания Натаниэля выдержит этот удар. Но поверь мне, девочка, он на этом не остановится. Он не остановится, пока не сравняет Натаниэля с землей и не растопчет его. Тебе этого хочется? Не может быть. Не может один человек развалить целую международную компанию, исходя только из своего желания. Я не смогла скрыть своего удивления. В голове все смешалось. Ему все таки удалось встревожить и напугать меня. Еще как может, дорогая. Нет. Нейт справится. Мы справимся. Он невероятно умный. Он найдет способ противостоять семейству Майлз. Я встала из-за стола, демонстративно представляя взгляду Хью экран своего телефона, на котором высветилось имя Нейта. А теперь прошу меня извинить. Я должна спешить к своему любимому мужчине. Я и так заставила его долго ждать. «Всего доброго!» Я сделала уверенный шаг в сторону выхода, но Хью остановил меня, поймав мою руку. Тело мгновенно натянулось, как струна. «Имейте в виду, все, что будет происходить дальше, сугубо ваша вина. Я предупреждал вас. И когда вы одумаетесь, я хочу, чтобы вы позвонили мне». Хью выпустил мою руку, оставляя в ладони свою визитку. «Наслаждайтесь счастливыми моментами, мисс Уилсон. Пока можете». Не оборачиваясь, я торопливо зашагала к входной двери, невольно бросив визитку на дно сумочки. И только оказавшись на улице, я залпом вдохнула в легкий прохладный воздух. Что только что произошло? Как я это выдержала? Казалось, он живьем сожрет меня с потрохами. Мне не верится, что это происходит со мной. Как же наивно было полагать, что наши отношения с Нейтом останутся неприкосновенными. Я действительно позволила себе так думать. Я совсем забыла о реальном мире и возможных угрозах. Я должна была быть готова. Должна. Я вздрогнула, когда в руке вновь завибрировал телефон. «Привет, любимый». Я ответила тихо, пытаясь совладать с дрожащим голосом. «Где ты пропала? Я пытаюсь дозвониться до тебя около часа. У тебя все в порядке?» Нейт явно был обеспокоен, и я должна была быстро придумать правдоподобное объяснение. Встретилась с Эфией после работы, а телефон до сих пор стоял на беззвучном. Только увидела твои пропущенные звонки. Прости. В следующий раз предупреждай меня. Хорошо. Приедешь ко мне сегодня? Ты хочешь меня видеть? Я всегда хочу тебя видеть, Тея, и ты это знаешь. Я наконец-то искренне улыбнулась. Я ужасно соскучилась по тебе за весь день. Как будто мы не виделись целую неделю. Где ты сейчас? Я заберу тебя. «Мне еще нужно заскочить домой. Я доберусь сама. Ты ведь в пентхаусе?» «Да. Жду тебя, красавица». «Целую». Я еще не осознавала, что скрывает за собой завтрашний день, и беспечно помчалась в объятия к своему божественному мужчине. Он тоже ни о чем не подозревал, и все так же крепко прижимался ко мне всем телом, кутаясь носом в моих волосах и погружаясь в беззаботный сон. Утро ворвалось к нам настойчивым звонком его смартфона, и это был не будильник. «Слушаю. Да. Какого чёрта? Я буду через 15 минут. Собираем срочное внеплановое собрание. Да, мои замы и начальники отделов. Позвони Марку в Нью-Йорк. Пусть свяжется с нами по конференц-связи». Нейт отключил вызов и крепко сжал губы в узкую полоску. «Чёрт возьми!» — выкрикнул он и вскочил с постели. Нейт, что случилось? Я выбралась из-под одеяла вслед за ним. Рабочие моменты. Поговорим позже. Через пять минут Нейт уже был собран и выглядел поразительно потрясающе даже в такой спешке. Надеюсь, ты доберешься сама до работы. Стоя в дверях своих апартаментов, поинтересовался он. Конечно. Не переживай по этому поводу. Я обвила его шею руками и притянула к себе для поцелуя. Все будет хорошо. Я люблю тебя. «И я тебя». Нейт скользнул губами по моим губам и скрылся в подъехавшем лифте. К тому времени, как я прибыла в офис, атмосфера была накалённой. Все вокруг суетились. Коумен закрылся в кабинете с Джаредом и активно что-то обсуждал на повышенных тонах. «Блэр, что случилось? Рабочий день ведь только начался». Я знала, что если что-то и происходит, то это никак не могло обойти стороной Блэр. «Понятия не имею». «Пришло письмо о расторжении контракта с Майлз Файнаншел Ко. Пока это все, что нам известно. Коуман закрылся с Джаредом. С самого утра было собрание у Фостера. Может быть, Джаред прояснит ситуацию?» Майлз Файнаншел Ко?» Майлз, Это же фамилия Стефани. И... Джорджа. Не может быть. Вот же чертов ублюдок». Я чувствовала, как внутри нарастает паника. Началось. Через полчаса Джаред Пули вылетел из стеклянного кабинета начальника и принялся что-то спешно набирать в компьютере. Затем он быстро преодолел расстояние между нашими столами и, швырнув распечатанный лист на мою клавиатуру, встревоженно спросил. «Что-нибудь знаешь об этом?» Я пробежала по распечатке. Письмо от Miles Financial Co. «Эм, нет. Я впервые вижу его. И я узнала о расторжении контракта, когда пришла на работу». Тея. Джаред склонился надо мной и прошептал так, чтобы никто не уловил ни звука. «Ты же понимаешь, что это компания отца Стефани, и ее в том числе, и они до сегодняшнего дня являлись нашими самыми крупными партнерами на протяжении десяти лет?» «Я знаю. И ты хочешь сказать, что не имеешь к этому никакого отношения?» «Я... нет. Я ничего не знала». «Чёрт, сейчас начнется веселье. Фостер рвёт и мечет с самого утра. Если остальные партнеры пронюхают об этой ситуации раньше времени, нам крышка. Слишком много вопросов, на которые у нас пока еще нет ответов. Но ведь есть и другие партнеры, и у Фостра полно собственных средств. Расторжение контракта с таким партнером, как Майлз Financial Ко, повлечёт за собой немало проблем. Это очень плохо отразится на нашей репутации. Тем более при условии, что инициатором расторжения являются они, а не мы. Если с нами внезапно отказался сотрудничать наш основной долговременный партнер, значит, в компании проблемы, и довольно существенные. А кому нужна проблематичная компания в списке контрагентов? Никому. Главное, чтобы это не обнародовали в прессе, и Фостер успел все прикрыть. Жаль мне тебя разочаровывать, Джаред, но что-то мне подсказывает, что в прессе это появится до того, как ты успеешь проглотить завтрашний утренний кофе. Хоть бы я не оказалась права. «Тея, если ты имеешь к этому какое-либо отношение...» «Не имею!» Я резко одернула Джареда, не позволив ему окончить фразу. «Я так же ошарашена, как и ты!» «Ладно, будем надеяться на лучшее». Но после ланча ситуация стала только хуже. До нас дошла информация, что наши машины застряли в Европе, а ход грузу, переправляемому Фостра, заблокировали в нескольких точках Испании, Австрии и Германии. Офис был охвачен хаосом. Коуман буквально носился по этажам из отдела в отдел. Телефоны обрывали заказчики. Вдобавок ко всему, я не могла выбросить из мыслей Нейта. Я ломала голову, что же с ним сейчас происходит. Хватит ли ему сил все уладить? Справится ли он и нашел ли решение? Я хотела быть рядом, чтобы поддержать его. Хотела помочь. Но знала, что сейчас я бессильна. Я вышла из офиса около девяти вечера в отвратительном настроении и без сил. Размышления пожирали меня изнутри, пока я добиралась домой. В отличие от рабочих телефонов, мой мобильный молчал. Горечь нахлынула новым потоком, и какое-то паршивое чувство защемило глубоко в сердце. Вина? Я всячески пыталась отделаться от этой мысли, но она снова настигала меня. «Неужели он действительно может потерять все из-за меня?» Я тихо проговорила фразу вслух, застыв посреди своей квартиры, и тут же встрепенулась. Новый укол в груди подсказал, что ответ на этот вопрос ближе к положительному. Совесть медленно начала грызть нутро. Я сама не заметила, как обмякла на холодном полу в холле. «Что, если у меня нет выбора и единственный выход из сложившейся ситуации — отпустить Нейта?» Доказательства налицо. Хью не шутил. Что, если Нейт лишится своих достижений из-за меня? Смогу ли я жить с этим грузом, зная, что могла поступить иначе и уберечь его от потерь? Сможет ли он любить меня так же после того, как узнает, что я поступила настолько эгоистично, поставив свои чувства на первый план? Сердце бешено колотилось, вина обкручивалась вокруг шеи, словно питона и душила, душила меня. Услышав звук оповещающей пришедшее сообщение, я молниеносно выволокла телефон из сумки. «У компании большие проблемы. Не жди меня сегодня. Подробности потом. Надеюсь на твое понимание. Твой Энн». Телефон полетел в сторону, а я крепко зажмурила глаза и сдавила ладонями виски. «Как же тяжело, черт побери! Что мне делать?» Я протерла руками лицо, и взгляд упал на лощеный кусочек бумаги, вывалившийся из сумки, на котором пестрела до боли знакомая фамилия — Фостер. Я не нашла в себе смелости вытащить визитку полностью и запихнула ее обратно. Не могу. Я должна верить в Нейта. Он справится. Для начала я должна поговорить с ним. Я собрала себя с пола и отправилась в ванную смывать этот омерзительный день, за которым последовала не менее омерзительная ночь.